54. На вопрос, отвечаю, даром ничто не дается. Черпать знания из пространства не значит сидеть сложа руки и воспринимать драгоценные формулы. Нет. Каждая клупица пространственной мудрости привлекается сознанием магнитным. Чтобы породить магнитную волну в сознании, надо насытить ее энергией. являющийся продуктом целого ряда волевых и сознательных усилий, то есть труда. Без труда ничто не дается. Каждая способность есть результат многовековых устремлений, трудов и борьбы. Если что-то проявляется сейчас, значит, к тому был приложен соответствующий труд в прошлом. Кто-то хочет взять так просто, без борьбы и усилий. Напрасны такие попытки иметь незаконные знания. Следует обратить внимание на то, когда же у созвучных сознаний мимо проливается мудрость, если они не готовы, то есть не подготовили себя к тому предшествующей работы. Потому, говорю, приложите усилия, если хотите получить, даром ничто не дается.